Я перелезла через стену и пошла погрив. На отмелях дул резкий ветер, он ярошил мне волосы и наводил дрожь. Идти приходилось по гальке, и ногам было больно. Я пожалела, что обута не в сапоги, как Жужо, а в исподрилые с тонкими подошвами. За полосой песка виднелись и мартели, белый кубик над волноломом в нескольких сотнях метров от меня. Под ним узкий клин пляжа. За пляжем камни.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 Насколько меньше, я понятия не имела. «Ну, здравствуй!» — голос раздался у меня за спиной. Несмотря на свою массивность, хозяин голоса подошел по песку почти бесшумно. Я повернулась, надеясь, что он не заметил, как я поморщилась. Месье Бриман!» Бриман укоризненно цокнул языком и поднял палец. «Клод, я же просил!» Он улыбался явно рад был меня видеть. «Что, любуешься пейзажем?» «Все-таки он обаятельный. Я, сама того не желая, прониклась этим обаянием. «Да, тут очень красиво. Наверное, жильцы и мартели ценят этот вид». бриман вздохнул. «Ну, постольку-поскольку они вообще в состоянии что-либо ценить. К сожалению, все мы с годами не молодеем. Особенно Жаржет Лайон в последнее время хворает. Я, конечно, делаю все, что от меня зависит, но в конце концов она уже на девятом десятке». Он обхватил меня рукой за плечи. Как там же он большой? Я знала, что тут нужна предельная осторожность. Неплохо, вы не поверите, насколько ему стало лучше. А вот та сестра говорит другое. Я попыталась улыбнуться. Адриэна здесь не живет, откуда и знать? Бриман сочувственно кивнул. Конечно, со стороны судить легко, правда? Но если человек не готов поселиться тут навсегда... Я не клюнула на приманку.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 «Я, пожалуй, плечами справляемся». Его глаза блеснули. «Я слыхал, вы не просто справляетесь. Например, в Лесолане в кои-то веке появились предприниматели. Живорыбный садок для омаров прямо на старом Этьер. Еще немного я подумаю, что вы решили составить мне конкуренцию». Он хихикнул. «Твоя сестра неплохо выглядит. Должно быть, жизнь у острова идет ей на пользу». «Молчание».